То есть, я независимый журналист, сам выбираю тему, о чем писать. Мне показалась интересной тема преступности и контрабанды на Украине. Я пробрался сюда нелегально, с помощью друзей, чтобы написать об этом. Материал, фотографии и видео я предложу ведущим изданиям и телекомпаниям мира. И если им понравится, они его купят. А если нет... А если нет, то я зря съездил на Украину. В Украину. В Украину, согласился Кер. А если они тебя кинут? То есть? Заберут фотки и не заплатят. Так не делается, терпеливо объяснил Кер. Тогда они потеряют репутацию, и с ними никто не будет сотрудничать. Этот бизнес, как и любой другой, держится на доверии. Леший снова скептически хмыкнул. «Ну хорошо. А как получилось, что тебя теперь обвиняют в шпионаже?» «Заметь, я не говорю, как ты стал шпионом. Я говорю, тебя обвиняют в шпионаже». Кер был вынужден рассказать и вторую историю. Ту, как он пробрался в Чернобыль и свидетелем чему стал. Несмотря на то, что он прямо не контактировал с властями Украины в этот раз, он понимал, что, скорее всего, его досье появилось у местных спецслужб именно с того момента. И врать опасно, но еще опаснее скрывать. Это вызывает подозрение а в мафии от подозрения до исполнения приговора путь короткий. Он забыл упомянуть только о том, что он купил снайперскую винтовку в Киеве и стрелял из нее в некого абдалу он же Уильям Гор, британский подданный. Он не упомянул об этом специально. Если они не раскопают, это хорошо. Если раскопают, на этот случай у него был заготовлен второй, еще более правдоподобный вариант легенды. леша не торопясь, отхлебнул кофе. Почмокал. Сказать, что я тебе верю, значит соврать. А я врунов не люблю. Какой ты мутный по жизни. Но ты Илью спас, сына Бориса Львовича. А значит, шеф тебе по жизни должен. Ты вот какую работу любишь? Солдатскую или журналистскую? Какая есть. С работы нынче тяжело. А если я, скажем, предложу работу? Или 100 штук евро сразу? И ты теряешься. Ну? Деньги. Моментально среагировал Кер. Лишь и снова вампирски заулыбался. Хорошая реакция. Молодец. Но 100 штук сам понимаешь. Заработать надо. Скажем так, я начал доверять тебе чуть больше, чем раньше. Моё тебе предложение. Ты сидишь тихо здесь. За наш счет. Пока мы перепроверяем твою историю и решаем, что с тобой дальше делать. Это первое. Второе, ты забываешь обо всем, что видел и слышал. Выходишь за ворота и теряешься я так понял, что за спасение того парня мне что-то причитается. Причитается, это не вопрос. Жизнерадостно сказал Леший. Можешь хоть сейчас получить. Только как далеко ты уйдешь со своей физии, ты же в розыске. А так фирма веников не вяжет. Работа у нас никогда не переводится. Кир улыбнулся, но нехорошо так. Выходит, выбора у меня нет? Выходит, что так. Днепропетровск. Украина. 5 июня 2021 года. Днепропетровск это город, где начинал свою карьеру Леонид Ильич Брежнев. Когда и в какой стране это было? Еще в советские годы это был центр мафии союзного значения. В него вкладывались деньги, очень большие деньги. В нём в одном из первых в Союзе Началось массовое многоэтажное строительство. И на Украине, будучи городом изначально русским, он стал вторым городом страны, эпицентром украинского фашизма, вторым по экономическому и политическому значению. Днепропетровск обогнал полуторамиллионный город-завод Харьков и миллионный угольный Донецк и контрабанду, раскинувшуюся у берега теплого моря Одессу, И во многом своей участи Днепропетровск был обязан еврейской общине, и таким как Борис Львович Левитас, отец которого расхищал мясо и фрукты, будучи директором Гуркова Пторга. По сути Днепропетровск держали как раз они, дети и внуки расхитителей социалистической собственности. Сейчас Борис Львович жил на широкую ногу, более широкую, чем раньше. У него было несколько квартир и домов по всему городу. Одна из квартир находилась в башне-близнеце Дольника, на самой набережной. С нее была отлично видна сама набережная и место, где высаживались русские. Борис Львович Левитас, предприниматель, торговец, самодеятельный архитектор и откровенный бандит по методам, стоял у окна своей квартиры, пил чай и смотрел на набережную. Странно, но в том, что произошло вчера, он винил скорее самого Илью. Сын от первой жены вышел шебутной, горячий. Правильно мама говорила, женись на еврейке. Не послушал, и вот итог. Расчетливости в поступках сына не было совсем. Зашел один из охранников, кашлянул. «Борис Львович, к вам пришли, пусть войдут». Охранник, у Бориса Львовича личная охрана была только из Израиля, причем русским она не владела или владела в минимальном объеме. Вышел так же бесшумно, как и появился. За ним, судя по запаху одеколона, появился леший. Борис Львович вывез его и его бригаду из Донецка еще до того, как все началось. Здесь им опереться было не на кого, и потому предать они не могли. Что выяснил? Они не нашли. Уверен? Сто. Все на месте. Это хорошо. Но вот линию на машиностроительном погромили. И компьютеры забрали. Левитас подумал. Где они были еще? На Мегастил. Все компы забрали. Левитас прикинул. Да, Буяновскому будет сейчас явно не до него. Может и завод он потеряет, но это потом. Еще что. Левитес вернулся за стол. Наполнил чашку. Глаза его внимательно и цепко следили за подчиненным. Порт тоже не тронули. В нацгвардии потери большие. Выразим соболезнования. Поэтому что? С ним я лично перетер. Говорит типа журналист. Здесь пишет репортаж какой-то о контрабасе. Это Стингер. Стрингер. Дальше. Я пробил его, и по братвея, по нацикам. И... врет он. Левитес аккуратно поставил на тарелочку чашку из настоящего русского костяного императорского фарфора. Чашечка при этом издала своеобразный тонкий звук. Какой издает только очень хороший фарфор. В чем же? Он рассказал о том, что делает репортаж о зоне отчуждения. О Чернобыле. Я провел рассказ. Это правда. Но он забыл упомянуть о том, как он купил у фашиста винтовку 338-го калибра. Винтовку фашист хорошо запомнил. И его тоже. Скорее всего, это он ступака завалил. И теперь подбирается к нам. Точняк он шпион. На подвал его? Осунься. Левитас размышлял, барабаня пальцами по столу. Шпион. Это не просто так. Шпионов просто так не подсылают. Если хотели бы грохнуть, подослали бы исполнителя. И дело с концом. Просто так шпион тут не появится. А если появился? Чего ему надо? У Левитеса были серьезные основания не опасаться шпионов у себя под боком. А если он не шпион, думал? Да, думал. Тогда он мог Бывший британский солдат. Он и в Афгане служил, точняк. Паустовский По уже подтвердил из Лондона. Дембельнулся. Работы нет. Перекрасился в макродело. Это еще стрёмнее Перекрасился. Левитас принял решение. Дай ему работу. Хорошую. Но чтобы нос не совал. Держи его рядом с собою. Он нам пригодится. Если шпион. Левитас назидательно поднял палец. В наши времена леший. Порядочным людям трудно верить. Верить можно только шпионам. кира перевезли в помещение на территории промзоны в пределах города. И оставили там. Особого присмотра за ним не было. Если не считать охраняемого периметра и камер наблюдения повсюду. Тем не менее у него не забрали личные вещи. И оставили даже сотовый телефон. Связаться с куратором никаких проблем не составило. Возможность уединиться у него была. Оставшись один на один со своим телефоном, он набрал номер. Номер был таким, что память телефона не записывала его, и отследить его местонахождение или геолокацию, как говорили, было невозможно. На экране появился его куратор. Он поставил телефон перед собой. Судя по костюму... Он собирался «goes out», то есть социализироваться. Наверняка он уже не в Прибалтике, а где-то в Европе. Он нигде долго не задерживался. «Сэр, рад тебя слышать. Мы думали, ты погиб». «Я в розыске в Киеве. Мне едва удалось вырваться». «Мы отслеживаем ситуацию». В контексте их отношений это могло значить все, что угодно. «Сэр, я в Днепропетровске». «Я вижу. Что там у тебя?» Кер коротко доложил о произошедшем. «Странно», — ответил куратор. «Как тебе это удается?» «Сэр, простите, что удается?» «Так внедриться». «Сэр, вопрос в том, куда я внедрился?» «Чем больше я здесь нахожусь, тем больше это напоминает Сицилию. И здесь было русское вторжение». «Все в порядке», — спокойно ответил куратор. «Мы знаем». «Отнюдь нет, сэр. Я представился солдатам удачи, бывшим британским военнослужащим, оказавшимся на Мелии. Они проверят, но это не проблема. Я есть британский военнослужащий на мели. Проблема в другом. Что если мне предложат совершить преступление, чтобы продвинуться дальше? Или даже теракт? Действуй, мой мальчик». Кера это не успокоила. Он узнал, что его взаимоотношения со службой базируются на принципе. Твои победы – это наши победы. Твои проблемы – это твои проблемы. Это 21 век. Никто не будет ставить на кон карьеру репутацию или что-то в этом роде, чтобы помочь увязшему по уши агенту. Черт. Он даже и не агент. Просто привлеченное лицо. Вы уверены, сэр? Твоя репутация не пострадает, если ты об этом. Старик подмигнул. Вся прелесть нашей профессии в том, что если твоя репутация немного загрязнилась, не проблема создать другую. Если бы все так было просто. Но и керу хитрости было не занимать. Сэр, что если мне предложат совершить терак на территории России? Куратор задумался неспроста. Здесь с правдоподобным отрицанием уже не отделаешься. Сообщи мне. По Европе тоже, если они нацелятся на Европу. У тебя все? Да, сэр, у меня все. США. Виргиния. Форт Бильвуар. 5 июня 2021 года. Группа, собранная по Украине, продолжала тем временем работать в режиме накоплений и осмысления информации. Джон Долл снова работал в составе группы, занимающейся общими вопросами. Что мы сделали не так? задал вопрос модератор. Что в отношениях с Украиной мы сделали не так? Что мы сделали не так? усмехнулся Питер Буткевичус, бывший дипломатический работник. Сотрудник Аташатов в Москве, Ташкенте, Кишиневе и Киеве. Скорее тут стоит задать вопрос о том, что мы сделали правильно. А конкретнее? Видите ли, Украина никогда не входила в список приоритетов США. Отношение к посольству и вообще к работе с Украиной было соответствующим. Ставились конкретные задачи. Например, обеспечить разоружение. Потом не допустить передачи России за долги стратегических бомбардировщиков потом поддержать оранжевую революцию, к которой, если быть честными, мы не имели никакого отношения. Но мы никогда не пытались сделать Украину своей зоной влияния на пороге у русских. Если русские обвиняют нас в этом, они не правы. В том, что они потеряли Украину, виноваты исключительно они сами. Бюткевич прерывался, чтобы глотнуть чаю. Что надо было сделать? Для начала элементарное образование как мы делали раньше. Один из важнейших элементов распространения американского влияния где-то это американский университет в этой стране. Стажировки, гранты на обучение. Все это полная фигня. Вы даете молодому человеку грант. Он приезжает в США, учится у нас, после чего становится американцем. Находит здесь работу и остается у нас жить. Может быть это и Хорошо. Но американское влияние на Украине это не продвигает. Американский университет надо было создать в Киеве, учитывая величину страны, возможно еще в Харькове, Днепропетровске, Одессе или Львове. Это не так много денег на самом деле, если учесть, сколько мы потратили впустую. Это продвижение демократии, продвижение американского влияния. Эти университеты мгновенно стали бы элитными. Остальные университеты страны пытались бы конкурировать с ними. И гораздо больших выпускников осталось бы в стране, готовые что-то менять. Так бы у нас возникла стойкая демократическая американо-ориентированная элита, какой у нас сейчас нет, и 30 лет потеряно впустую. Но их элиты постоянно заявляют о проевропейской и проамериканской ориентации. Перестаньте! Если кто-то в баре говорит, что любит вас, вы ему верите? Смешки. Не всегда. Вот именно. Мы запутались, ходим по одному и тому же кругу, живем, подчиняясь устойчивым иллюзиям. Например, если в какой-то стране правит диктатор или автократ, то оппозиция является обязательно прогрессивной, демократической ориентированной на Запад. А почему так? Почему должно быть именно так? Почему, если оппозиция родилась, выросла, получила образование в той же самой стране, в той самой общности? Почему они должны принципиально отличаться от власти? Не должны. Так они и не отличаются. Они научились говорить правильные слова, чтобы войти к нам и избирателям в доверие. Но только и всего. За словами нет ничего. А часто единственный принципиальный вопрос, в чем они не сходятся с действующей властью, так это то, что у власти не они. Вот и все. Все молчали, осознавая катастрофичность услышанного, потому что из катастрофичности услышанного проистекала и катастрофичность американской политики последних 30 лет. Когда из мирового гегемона и единственной сверхдержавы США превратились в мирового политического изгоя, из части решения, а части и решения целиком, в части проблемы. «Все так плохо?» – спросил ли «Да, плохо. Наша политика копает на 10 дюймов вглубь, не более. Достаточно нескольких ласковых слов, и мы готовы ложиться в постель с последними подонками. На Украине, да и не только на Украине, нет европейской или американски ориентированной единой политической элиты. Там нет вообще политической элиты в том смысле, в каком мы ее понимаем. Там есть прослойка людей» которые в 91-м отказались от коммунистической партии, породнились с националистами, наиболее грязной частью бизнеса и криминалом управляют страной, сменяя друг друга у власти. Одни из них говорят, что они прозападно настроенные, а другие говорят, что они проевропейски настроенные. Но на самом деле у них нет политических предпочтений вообще. Это приманка для избирателей и в том, и в другом случае. Они близки друг к другу настолько, что один политик может за месяц поменять предпочтения с крайне правых на крайне левые. А другой может назначить премьер-министром страны, человека которого до этого скинул народ посредством революции. Мы идем в Европу, и Европа починит нам дороги. А минимальное жалование составит 700 евро в месяц. Мы идем в Россию, в таможенный союз. Получим дешевый газ и рынки. И мы были с Россией много сотен лет. Это не более чем пароль для избирателя. На самом деле интерес у них один. Деньги. Немного в сторону. Хотите расскажу кое-что про Молдову? Будкевичус допил чай. Молдова страна с населением 3,5 миллиона человек. У Черного моря. Между Румынией и Украиной. Часть бывшего СССР. Я начинал там. В 2009-м, когда там произошли антиправительственные беспорядки и сбросили правительство коммуниста Воронина, а к власти пришла группа демократических и правоевропейских политиков. Через шесть лет народные волнения повторились, уже по результатам их правления, когда их обвинили в потворствовании, а возможно и в прямом участии, в краже миллиарда долларов. Так вот... Я приезжал в Кишинев из Киева в 2012 -м. и что меня поразило? Здания. Здания, большие здания, в которых ранее сидели коммунистические органы власти, а потом президент независимой Молдовы. Во время беспорядков 2009 -го года они были серьезно повреждены. И когда я прилетел в Кишинев, то увидел, что их просто обнесли забором. Их так никто и не стал восстанавливать. Правительственную структуру просто переехали в другое здание. А знаете почему так? Потому что молдавской элите и той, что во власти, и той, что в оппозиции, не нужна политическая власть как таковая. Власть в Молдове – это такой преступный промысел, подобный игре в наперстке. И любой человек, занимающийся политикой, делает это для того, чтобы прорваться к кормушке и украсть сколько получится. Вот и все. Им не нужны атрибуты власти. Правительственный лимузин, дворец, дача, самолет, приемы на высшем уровне. Им не нужна власть как таковая, как право строить будущее по своему разумению. Им нужна власть как право распоряжаться счетом государства, на которое поступают деньги, и как гарантия безнаказанности. Все. Они не будут держаться за власть. Ухватил и беги. Они просто хотят воровать. И точка. И такая элита на постсоветском пространстве не единственная. Более того, там и власть, и оппозиция такие же. Потому что они выросли в одной стране, в одном и том же обществе. Мы думаем, что если человек, скажем, 6 месяцев учился в Еле, в школе лидеров, то он коренным образом меняется. Это не так. За шесть месяцев можно научить человека, как использовать демократические методы при взятии и отправлении власти. Можно научить правильно собирать сторонников и выступать на митингах. Но нельзя научить тому, что такое добро и зло. Что воровать плохо. Этому можно научиться только с детства. Но что же тогда делать? Растерянно спросил кто-то. Мой ответ вам не понравится. И все же. В XIX веке менее эффективные государства поглощались более эффективными. Если какой-то народ не мог самостоятельно сформировать властные органы, которые были бы способны достигать своих целей, не брать взяток, не разворовывать страну. Они просто входили в состав другой страны, в качестве провинции, и получали эти органы извне, более эффективные. Настоящим примером этому является Индия. 300 миллионов индийцев подчинялись нескольким сотням тысяч британцев не потому, что те были сильнее их и имели пулемет «Максим», а потому что они создали индийскую гражданскую службу, известную своей эффективностью и неподкупностью, которую сами индусы создать не смогли. В этом смысле Европейский союз менее эффективен, если национальное правительство страны, члена ЕС, коррумпировано.